Поэтому Эвелина обрадовалась, когда вдруг оказалась во дворе. Здесь было прохладно. Наконец-то повеяло дыханием осени. Серые низкие небеса сочились безрадостной унылой моросью. Девушка запрокинула голову, подставляя лицо мелким каплям дождя. Ей хотелось даже не плакать, громко выть от отчаяния. Снова темница, снова неволя. И никуда не деться, лишь преданно служить, будто собака, вымаливая прощение. Жидкая грязь захлюпала под ногами, когда Эвелина медленно пошла вперед. Легкая обувь, не предназначенная для улицы, сразу же промокла и отяжелела. Впрочем, девушка не обратила на это ни малейшего внимания. Только шагала и шагала по дороге, словно надеясь, что с ближайшим поворотом Ее ждет спасение. Эвелина очнулась, лишь когда дом Де Леона скрылся из виду. Сначала она испугалась, что вот-вот ее призовут к ответу, строго окликнут, дернув за невидимый поводок. Но проходили минуты, и никто не пускался за ней в погоню. Тогда чужачка немного успокоилась. Де Леон дал ей время на размышления. Логично предположить, что он просто будет ждать ее возвращения на следующее утро и предпринимать какие-либо действия, лишь не обнаружив через сутки свою новую тень рядом. Эвелина села на поваленное дерево, чуть в стороне от дороги. В голове было пусто и гулка, ни одной мысли. Да и о чем тут думать, если все сказано? Или добровольно отказаться от свободы, или вернуться к Демиэну. — Интересно, а как бы император отреагировал на мое возвращение? — вдруг спросила себя девушка. И тут же ужаснулась простой мысли. Нет, нельзя об этом думать, нельзя даже представлять. Слишком мало времени прошло с момента их расставания, слишком живы еще в памяти ее запретные думы. Ведь даже страшно представить, насколько близко она была к падению. Только шаг оставался до полного поражения, столь притягательного и постыдного одновременно. «Я стану тенью!» неожиданно мрачно подумала Эвелина. «Я ведь это поняла сразу же. Зачем скрывать от себя очевидные вещи? К Демиэну я просто не смогу вернуться. Это будет хуже, чем смерть. А безымянной стать всегда успею. Пусть будет так». После этого решения боль в груди немного утихла. Девушка спокойно сидела на мокром дереве и наблюдала, как по лужам разбегаются круги. Волосы, убранные в косу, растрепались, одежда прилипла к телу и неприятно холодила. Эвелине было все равно. Ей казалось, что она может сидеть так вечность, наблюдая за серым ненастьем, лишь бы ее оставили в покое. Бог Потревоженный долгой ходьбой, неприятно заныл. Эвелина задрала рубашку, поеживаясь от свежего ветерка, и зачарованно уставилась на кровавые разводы, проступившие на повязки. Вроде бы обычное дело. Рана легко могла открыться после прогулки. Но девушка внезапно ощутила новый всплеск жажды, о которой почти забыла за время разговора с Далионом. Хотелось сорвать тряпки, обнажая бок и слизывать, слизывать с кожи багровые сгустки запекшейся крови.